Смахнув с лица и одежды маленькие огоньки, я направил сознание в онемевшие части левого плеча и ноги. Я рассыпался на кусочки и вновь соединился, как только одолел распутывающие заклинания дары. Я в вдребезги разбил бриллиантовый шар Мендера и перенес узы избавления. Три раза я сбрасывал человечье обличия ради более подходящих, но всегда возвращал прежнюю форму такого испытания у меня не было с выпускного экзамена у Сухая но окончательно преимущество несомненно было за мной единственное реальное преимущество моих противников внезапность сейчас уже было потеряно «Я открыл все каналы Спикарда, что способно было устрашить даже путь, хотя это, как я позже сообразил, могло бы оглушить и меня самого. Я поймал Мендера пучок сил, ободрав его до скелета и мгновенно соорудив заново. Пригвоздить Дару оказалось труднее, когда я ударил изо всех каналов, она поразила меня заклятием ослепляющего блеска, что держала в последнем резерве, и лишь благодаря этому спаслась от моего намерения обратить ее в статую, пришлось оставить Дару вперед. В смертном облике, ограничившись заторможенностью движений. Я помотал головой и протер затуманенные глаза. Мои поздравления, произносила она, секунд, наверное, десять. Ты лучше, чем я думала. «Причем я еще не закончил», — ответил я, глубоко дыша, — «пора применить к вам ваши же методы». Я приступил к работе, позволяющей мне взять их под свой контроль, и тут заметил слабую, замедленную улыбку Дары. «Я думала, мы сумеем справиться с тобой сами», — произнесла она в то время, как перед ней начал мерцать воздух. Я ошиблась. Перед ней обрел форму знак Логруса, и сразу дара оживилась. Затем я ощутил на себе ужасный и пристальный взгляд. Когда знак обратился ко мне, эта имитация голоса растерзала мне нервы. «Я призван сломить твое упорство, о человек, обязанный стать королем!» Снизу донесся грохот обрушившегося зеркального дома. Я посмотрел туда. Дара и Мендер, только что с трудом вставший на ноги, тоже. Зеркальные панели воспарили в воздухе и поплыли к нам. Они быстро развернулись в боевом порядке, многократно отражая нашу битву под бесчисленными углами. Перспектива была ошеломляющей, ибо само пространство казалось каким-то искривленным и закругленным. В каждом отражении нас окружало кольцо света, хотя я не смог обнаружить его источника. Я смерленным Донесся откуда-то голос призрачного колеса. «Конструкция!» — воскликнул знак Логруса. «Ты тот, кто помешал мне в Амбере!» «Пути я тоже слегка помешал», — заметил призрак. «Это восстановило равновесие!» «Чего ты хочешь сейчас?» «Руки прочь от Мерлина!» — сказал призрак. «Он вершит здесь суд по праву короля!» «Никаких оков на нем!» «Закружились огни!» «Я направил импульс в Спикарт, открывая все каналы в надежде связаться с призраком и дать ему доступ к энергии. Однако контакта установить не удалось. «Не нужно, папа!» — заявил призрак. «У меня самого есть доступ к источникам в тенях!» «Что ты желаешь?» для себя, конструкция!» — осведомился знак. «Защитить того, кто заботился обо мне?» «Могу предложить тебе вселенское величие!» «Ты уже предлагал, и я тогда отказался, помнишь?» «Помню, и буду помнить всегда!» «Зазубренное щупальца От непрерывно перемещающейся фигуры двинулась в сторону одного из кругов света, когда они встретились, последовала ослепительная вспышка пламени. Вновь обретя способность видеть, я не обнаружил никаких изменений». «Очень хорошо», — признал знак. «Ты пришел подготовленный. Еще не время ослаблять себя твоим уничтожением. Не сейчас, когда другие ждут, когда я споткнусь. Повелительница хаоса», — продолжил обратившись к Дарри, «ты должна исполнять пожелания Мерлина. Если его царствование окажется безрассудным, он уничтожит себя своими собственными делами». Если же оно будет благоразумным, ты безо всякого вмешательства получишь то, чего жаждешь. «Ты готов отступить перед сыном Амбера и его игрушкой?» — переспросила она. «Мы должны дать ему то, что он хочет», — признал знак. «На данный момент! На данный!» В момент его исчезновения воздух наполнился визгом. Мендер улыбался милейший из улыбок, бесконечно отражающейся. «Не могу поверить!» — пробормотала Дара, становясь кошкой с цветочной мордой, затем деревом зеленого пламени — — Придется поверить, — сказал ей Мендор. — Мерлин победил! Древо вспомнило! Пыхнуло, осыпаясь, и исчезла. Мендер кивнул мне, уповаю на дно. Ты знаешь, что делаешь. Я знаю, что делаю. Ладно, поступай по своему разумению, но если тебе понадобится совет, я постараюсь помочь. Спасибо! Не желаешь обсудить это за обедом? Не сейчас! Мендер пожал плечами и обернулся синим смерчем». «Тогда до скорого!» — донесся его голос, прежде чем смерч убрался прочь. «Спасибо, призрак!» — сказал я. «Ты заметно улучшил свой хронометраж». «У хаоса слабина слева!» — ответил он. «Я установил местонахождение свежих нарядов, из серебряного, черного, серого и белого, и вернул их вместе с собой в апартаменты Джарта. Мне было что порассказать. Мы бродили малохоженными путями, пересекая тень, и в конце концов вышли к полю заключительной битвы войны падения пути. Годы зарубцевали, раны не оставив и следа всего происшедшего здесь. Корвин Долго стоял, не произнося ни слова, затем повернулся ко мне. «Придется поработать, чтобы расставить все по своим местам, добиться более устойчивого равновесия, обеспечить стабильность». «Да! Как, по-твоему, сумеешь пока удержать эту сторону в мире?» «Думаю, да», — сказал я, — «приложу все силы». «Ни от кого из нас большего ожидать и нельзя», — произнес Корвин. «Ладно, Рэндом, разумеется, должен узнать, что здесь произошло. Не знаю, как он воспринят тебя в качестве своей противоположности. Любопытно. Передай ему привет, а еще Билу Роту!» Он кивнул. «И удачи!» — добавил я. «Тайны все еще покрыты тайной», — сказал мне отец. «Я дам тебе знать, как только что-нибудь выясню». Он сделал шаг навстречу и обнял меня. «Пора, Вамбер, отправь-ка меня». «Уже готово», — сказал я. «До свидания». «И привет», — ответил он с конца радуги. Затем я отвернулся и начал долгий путь к хаосу. Конец книги. Содержание. Карты судьбы. Начало первой дорожки первой кассеты. Кровь Амбера. Середина второй дорожки третьей кассеты. Знак хаоса. Начало первой дорожки шестой кассеты. Рыцарь теней. Конец второй дорожки восьмой кассеты. Принц хаоса. Середина первой дорожки одиннадцатой кассеты. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом логос воз апрель 2002 год звукорежиссер елена соболева читал михаил поздняков